Богоданное. Царица Годейра вернулась сегодня в свой дворец поздно. Вчера грозовой дождь наделал много хлопот. Лето в этом году стояло погожее, и дождь с грозой оказался неожиданным. Всю прошлую ночь царица провела на участках, где рабы не убирали овощи. Днем она посетила виноградники, заехала к рыбачкам на побережье и домой возвратилась лишь за полночь. Около ворот конь остановился и заржал. Привратница распахнула створки, и Годейра, отпустив сопровождавшую ее свиту, въехала во двор. Она соскочила с коня, бросила поводья и вошла во дворец. Ее встретили служанки, помогли раздеться. «Ужин принеси мне на верхнюю террасу, спать я буду там», — сказала она служанке и поднялась по каменной лестнице вверх. Верхняя терраса расположена на крыше дворца и огорожена высокой решеткой. Она так густо оплетена виноградными побегами, что непроницаема для зноя и ветра. Царица, когда ей хочется одиночества, ночует здесь». У окна, проделанного в решетке, стоит столик, рядом с ним — кробатос, ложе из черного дуба, инкрустированного блестящими бронзовыми пластинками. У изголовья кробатоса светильник на треноге, около столика — таз для умывания. Вошли три служанки. Одна поставила на столик ужин, Вторая налила в светильник оливкового масла и зажгла его. Третья принесла кувшин с водой и полотенце. Сполоснув руки, Годейра отослала служанок, прилегла. Отломив корочку хлеба, она макнула его в вино, разжевала. Потом взяла кусок рыбы и стала есть. Голод, который она испытывала по пути домой, исчез. Рыба казалась невкусной, сыр пересоленным, и она отложила еду в сторону. Поднявшись с ложа, подошла к окну, распахнула створки. Внизу перед ней раскинулся город. Кое-где светились огоньки, на холме по ту сторону огоры, главной городской площади, выселся храм. За храмом подковой опоясали его подножье жилища жриц. Вокруг агоры приземистые каменные помещения суда, гимнасия и торговые ряды. Ниже все подножье холма застроено домами воительниц. Там живут наездницы, краса и гордость, фермаскиры, Их жилища построены из пеленого камня, многие из мрамора. У каждого дома конюшня, двор, помещение для служанок и рабынь. Эту часть города, утопающую в садах, зовут золотым ожерельем Фермаскиры. Далее по равнине дома беднее. Ломаные улочки тесные. И грязны. Здесь живут гоплитки, пешие воительницы, стражи города и порядка. Еще дальше, до самого берега Фермадонта, раскиданы бедные лачуги-рабынь. Рабыни обрабатывают поля и сады басилей, строят дома, придут пряжу, ткут полотна и делают всю тяжелую и черную работу. Жизнь рабыни унизительна и трудна. Ее не считают за человека. Она просто тело. Одушевленный рабочий инструмент. Амазонки так и говорят. У меня на виноградниках работает сотни тел. Трех нерадивых я убила. Или что мне делать с каменоломнями? Они требуют прорву тел. Рабыни мрут, как мухи. Есть одна надежда в безотрадной жизни рабыни — стать метекой.